Глава 24. Мак У женщины красивой лицо, как цветок абрикоса, щека, как цветок персика, зубы, как белая морская раковина. О сути женской красоты. В баню Зима увела невысокая кряжестая женщина с совершенно плоским лицом. А Бекшеев вот остался. Не то, чтобы ему так уж хотелось в баню, тем почем там уже был. Скорее уж не оставляло ощущение полной неправильности происходящего. Он должен был остановить, запретить и плевать, что вряд ли бы его послушали. Но ведь должен был бы, как начальник и лицо ответственное.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 Но некоторые его аспекты стали более доступны. Да, пожалуй, именно так. И срепок Бикшеев сравнил, ничуть не удивившись, обнаружив на камнях Мишкиной среды, но только на камнях и еще немного на цепочке, которая и вправду выглядела дешевой серебряной. Платина. И не просто платина, но с орбитовым напырением, что вовсе уж интересно, а замочек и вправду сломан.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 И такая интенсивная, что Бикшеев так и замер, вцепившись в край стола, дыхание перехватило, и перед глазами запресали красные мошки, заухало в груди сердце, а слева внутри головы мелко-мелко завибрировал сосуд. Бикшеев тогда точно понял, что если сосуд лопнет, то все, конец.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 Но когда вышло, Бекшеев увидел вмятины на старешнице. Сделал шаг, второй, привычно прижал к носу платок. Добрался до двери, у которой столкнулся с той вот женщиной, круглорицей, темноволосой, явно не здешних кровей. И показалось даже, что над нею горит, переливается зеленоватое пламя. Правда, стоило моргнуть, и пламя исчезло. А женщина, что-то произнеся на незнакомом наречии, отобрала платок и толкнула Бекшеева на стул. «Понимаете, мне надо идти», — сказал он. «Кажется, сказал, потому что собственный голос доносился будто бы сбоку, будто бы даже не Бекшеев говорил, слова текучие и вязкие».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 Жива, дышит, но что-то не так, очень не так Надо... Взгляд его остановился все на той же женщине, что держалась в стороне Наблюдая, да, пожалуй, что Надо отправить кого-нибудь в город Мой дом... Проклятие, забыл адрес Там, сказать, что нужен царитель, Бегшейф потер шею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 как-нибудь и замолчал, рукой сдавивший горло. Что тут произошло? Бигшей попытался было разжать пальцы зимы, но понял, что вряд ли выйдет. Свело их на мертва. Надо их поднять или нет? Холодно, конечно, земля вон ледяная, а она лежит. Но вдруг, если перенести, ей станет хуже. Не надо.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 «Ты...» Он огляделся и, доковыряв до какой-то ямины, зачерпнул из нее воды, а потом уже мокрыми руками лицо отёр. «Ты... не делай так больше...» Повторил Тихоня. «Когда я... не в себе... натворю... могу... много... ладно?» «Ладно...» Соглашаться было легко...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 Она, опустившись на толстое ватное одеяло, которое разостлали поверх циновки, склонилась над телами женщины и собаки. Собаки и... Если приглядеться, то видно, что эти двое сплелись воедино, срослись тончайшими нитями силы. Живы-ри. Живы и выживут. Если не думать о плохом, то оно и не случится. Есть такая примета... А ему, кажется, только за приметы и прятаться. Очнулся его уже в бане, где его раздевали. Темно, окон нет, а лампочка под потолком едва-едва светит. Нить в стеклянной колбе подмигивает, того и гряди рассыплется. «Я сам!» Бекшеев перехватил чьи-то руки, пытавшиеся расстегнуть мелкие пуговички на рубашке. «Спасибо, но дальше я сам!»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 Или нет? Меня сочли подходящей. Она резко надавила на спину и шею все же закрепил. Я даже сумела подняться до четвертого ранга, а всего их сейчас пять. И первый, высший, выше почтенных подруг только императрица. Она отпустила, таки позволив вдохнуть. У нас одна жена. Знаю.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 все таки варварство. Два или три года, а затем страсти вытихают, уступая место разуму. Ты стала временной женой? Тоже вполне реальный обычай и разумный в чем то хотя и свинский по отношению к девушкам. Примечание автора. Да, пожалуй, так можно назвать. От нее пахло травами и рыбой.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 Он остановился там, на земле, высадил меня, дал денег. «Сволочь!» — Бекшиев закрыл глаза. Он не был плохим человеком, не обижал меня. Просто бросил одну в чужой стране и наверняка даже документа меня заботился. Странно, что дракона не отобрали, хотя китайцы суеверны. И если украшения наверняка отняли, а они были, должны были быть, ведь статус у женщины был высоким, то дракон — это не украшение, это знак. И, по слухам, не просто в золоте дело, но и в крови, которая дается право этим золотом владеть. Вот и не рискнули. А тот посредний долго жил, успел набраться привычек, или она, наученная опытом, научилась прятать то, что дорого».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 А что еще ты знаешь? Травы были мягкими, не едкой горечи, не такой же едкой раздражающей сладости. Немного. Она не стала садиться рядом, а ведь не выглядит старой. И морщин нет, и седины, черты лица своеобразные. Но это для Бекшеева, если ее приняли в запретный город, с точки зрения китайцев. О, Туля, красавица!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 «Но у того, кто жил в гареме, сон чуткий». Возвращался под утро и одежду оставлял. «Ты не пыталась расспрашивать?» У Туря покачала головой. «Мало спал и зрился, зрился много. Сказал, что не мое дело. Украл фонари. Два. Отцу соврал, что потерял, но это неправда».